Глава 2. Человечество еще не придумало такого ругательства, которым я хотел бы себя назвать. Я застыл полусогнутом состоянии, все еще крепко сжимая ручку кейса. Ощущение праздника, еще только что царившее в моей душе, сменилось гнетущей тяжестью беды. Я не предвидел такого поворота событий. Все произошло слишком стремительно». и вся гигантская масса моего будущего с легкостью перевернулась и рухнула в тартарары. Мне надо было всего несколько мгновений вакуума, неподвижности, чтобы прийти в себя и принять действительность. Но незнакомец, стоя позади меня, стремительно запутывал меня в сети. — Держи! — шепнул он мне, я почувствовал, как свободную руку кнулся какой-то предмет. Все мое внимание и силы были сосредоточены на правой руке, которой я ж и м а л ручку кейса. И, наверное, потому я без сопротивления, почти машинально, жал в ладони что-то тяжелое, выпочканное в чем-то липком и скользком. Скосив глаза, я увидел, что держу арматурный пруд, который весь от начала и до конца вымазан густой вишневой крови. Рука незнакомца тем временем змеей скользнула в мой нагрудный карман и вытянула п о р т м о н е со всеми документами. Машину хотел угнать. Тот час дал мне понять незнакомец, в каком дерьме я уже увяз. И сторожа грохнул. «Убийца! Давай чемодан и уноси ноги, пока не нагрянули менты!» Я успел оценить коварство и ловкость незнакомца, который всего за минуту перевел меня из разряда пострадавшего в преступники. Разум уже был не в состоянии осмыслить степень моего бедственного положения, и на его место пришел отчаянный, безумный и недалекий инстинкт самосохранения. Я присел с такой скоростью, словно мне косой срезали обе ноги, и когда ствол оружия скользнул по затылку и ушел вверх, с разворота, как шашкой, р у б а н у л арматурным прутом позади себя. Кажется, незнакомец успел подставить руку и защитить голову. Я увидел лишь, как от удара он запутался в своих длинных одеждах, забился, как под р а д о к размахывая руками и полами пальто. Я получил свое распоряжение о том мгновении, о котором мечтал. Ударом ноги, открыв дверь и отбросив прут, я вывалился в проходную и кинулся на выход. Здесь, на вполне оживленной улице, незнакомец пальто не смог бы преследовать меня столь откровенно. И я, перейдя на шаг, стараясь всем своим видом не привлекать внимания, быстро пошел вперед, расталкивая прохожих и хватая с с у г р о б о в снег рукой, в ы п а ч к а н н о й в крови сторожа. Слева от меня тронулась, и, не набирая скорость, покатилась за мной легковая машина. Я заметил ее краем глаза... и, не тратя времени на выяснение, желают ли мне зла сидящие в ней пассажиры, свернул в первую попавшуюся подворотню и уже там кинулся со всех ног под темным и грязным п р о у л к а м С треском прорвавшись через холодное и острое, как колючая проволока, кусты, я выбежал на набережную и, рискуя угодить под колеса автомашин, перебежал на противоположную сторону. т о л к о здесь я позволил себе оглянуться по сторонам и переложить кейс в другую руку. Я понимал, что если свобода дается слишком легко, то это еще не свобода, и что на меня напали люди, наверняка хорошо осведомленные о содержимом кейса. Значит, эти люди пойдут на все. В черной маслянистой м о с к в а реке, покрытой белыми пятнами льда, отражались огни домов, стоящих на другом берегу. Если бы л ё д закрывал все полыньи и был бы достаточно крепок, я бы обязательно спрыгнул на него, чтобы запутать следы и уйти как можно дальше от своих преследователей. Если бы я нашел открытый канализационный люк, то спрятался бы в нем. Я готов был влезть в любую щель, в любую нору, чтобы сохранить свою жизнь подогреваемую энергией золота». но я сам загнал себя на узкий тротуар, огражденный с одной стороны ледяной водой и с другой зловонным потоком автомашин, и был вынужден идти не весть куда. Я уже владел собой, уже ясно осознавал случившееся. Даже если мне удастся унести ноги и затеряться в паутине московских улиц, все равно путь в гостиницу мне заказан. Мерзавец пальто вытащил из моего кармана паспорт, документы на машину, права и все деньги, которые у меня с собой были. Я мог рассчитывать только на то, что смогу дозвониться Ане, если, конечно, в этот субботний вечер она будет дома. А что потом? Потом мне надо будет распутать тот клубок, который в считанные минуты наплел мой недоброжелатель. На стоянке у выездных ворот остался мой автомобиль. В будке убитый охранник, рядом с ним валяется арматурный пруд с отпечатками моих пальцев. Это серьезно. Понадобится уйма времени и нервов, чтобы доказать милиции свою непричастность к убийству. А потом добывать новый паспорт, права, регистрационное свидетельство на автомобиль. Все это, конечно, ничтожная плата за сокровища, которые я нес в кейсе, и все же... минуты опасности ноги подчас бывают важнее головы. Она отвлекает. Я снова пришел к такому выводу с опозданием. Грязный, неопределенного цвета и марки автомобиль, идущий в общем потоке мне навстречу, круто взял влево, прижался к бордюру и ослепил меня светом фар. Я дал задний ход, отчетливо услышав сквозь рев моторов, как захлопнулись двери. «Я бегаю хорошо», и чтобы догнать меня в первую же секунду, моего преследователя должны были попросту выстрелить из пушки. Тем не менее, кто-то шумно хрипящий, как сторожевой пес, подсек мне ногу, и я, хватаясь за воздух, полетел на асфальт. Хорошо, что при падении я откнулся лицом в упругий бок кейса, иначе расквасил бы себе нос о лед. То, что этот поединок я проиграл, мне стало ясно очень скоро. Едва я попытался подняться на ноги, как слева мне в голову врезался тяжелый ботинок. Удар был очень чувствительным, но я все же не выпустил кейс и даже попытался прикрыться им от очередного удара. Но очередной последовал с другой стороны. Меня, лежащего на обледеневшем асфальте, били трое или четверо мужчин. Это наказание за мою несговорчивость продолжалось, к счастью, недолго. Холодная, изрезанная глубоким протектором п о д о ш в а зимнего сапога, придавила мою руку, все еще сжимающую ручку кейса. Я заорал от боли. Казалось, что мне на руку наехал КамАЗ. Если бы я не рожал пальцы, то сапог превратил бы мою кисть в отбивную. Сплевывая кровь, б а р м а ч а какие-то смешные угрозы, я с трудом поднялся на четвереньки и посмотрел в с л е д незнакомцам. На фоне горящих фар я видел лишь их силуэты и черный квадрат кейса, похожий на знаменитую картину Малевича. Я чувствовал себя втоптанным в грязь в самом прямом смысле и, не пытаясь встать на ноги, привалился спиной к металлической ограде. Снова хлопнули дверцы. Машина, свизгом сорвавшись с места, проехала несколько десятков метров и свернула в темную подворотню. Жадность ф р а я р а з г у б и л а — повторял я в уме, уже не испытывая ни горечи, ни боли, а лишь какое-то странное опустошение и даже облегчение. То, что произошло потом, вывело меня из коматозного состояния в одно мгновение. Едва красные габаритные огни автомобиля скрылись за подворотни, как асфальт, на котором я сидел, содрогнулся от мощного взрыва, и я увидел, как из черного проема, где исчезла машина, Вырвалось ослепительное пламя, и брызгами полетели искореженные детали машины. Еще не понимая, что произошло, и обуреваемый лишь желанием увидеть финальную сцену, я вскочил на ноги и кинулся в подворотню. Машина, а точнее ее покореженный каркас, чадил и сыпал искрами. Крыша кабины, развороченная мощным взрывом, напоминала жерла вулкана. Двери были сорваны с петель и, изуродованные до неузнаваемости, валялись на асфальте. Крошки стекла хрустели под моими ногами, как прибрежная галька. Вылившийся бензин горел поверх льда, словно жертвенный огонь. Изувеченные и стерзанные тела моих обидчиков свисались порога в машины, словно сваленная в кучу одежда. «Это что ж случилось?» — вормотал я, медленно подходя к останкам. — Это кто ж их так? Я наступил ногой на маленький черный предмет, посмотрел на него и сразу узнал в нем ручку от своего злополучного кейса. И тут до меня дошло, что мое золото не досталось никому и взлетело на воздух. Осознание этого было настолько страшным, настолько чудовищным, что меня вмиг прошиб холодный пот. Лучше бы они благополучно продали его антикварам, — подумал я. Столько золота пропало даром. Я стал шарить глазами под ногами, надежде найти хотя бы одну монету, но не видел ничего, кроме осколков стекла и покореженных кусочков кузова. Куда же они подевались? — думал я, опускаясь на колени и заглядывая под н и щ е машины. Испарились, что ли? Мужчина глина в пальто, лежал рядом с залитым кровью лицом. «Наигрался, свинья», — подумал я с удовлетворением, и остро до безумства захотел продолжения драки. Почти шесть тысяч золотых монет размером с трехкопеечную монету исчезли из изуродованной машины, словно их там никогда и не было. Исчезли почти на моих глазах в несколько секунд. До какой бы силы ни был взрыв, но с десяток погнутых оплавленных монет я обязательно бы нашел». «Что ж это получается? Эти четверо негодяев за мгновение до взрыва выкинули дипломат своим сообщникам? н ну, о отчего тогда машина взорвалась? А может быть здесь, в темном и мрачном тупике, их поджидали конкуренты, которые успели вытащить из машины кейс и швырнуть в салон бомбу? Меня уже стремительно нес поток событий, и я не сопротивлялся ему а наоборот окунался все глубже и глубже водоворот нет подумал я задыхаясь от волнения и предчувствия большой игры надо быть идиотом чтобы так просто отсюда уйти оглянувшись и убедившись что машину еще не успели окружить зеваки что милиция может быть появится здесь не так скоро я присел на корточки у трупа и стал стаскивать с него окровавленное пальто это было нетрудно сделать Взрывом труп уже наполовину раздела. Потом я подхватил обмякшее тело подмышки и поволок к бордюру. Я не боялся испачкаться в крови, это как раз было выгодно мне. Перевалившись через перила, тело плюхнулось в воду реки, и течение тотчас затянуло его под тонкий лед. Следом за ним я отправил в Пучину свою Аляску. Затем бегом вернулся к машине и, содрогаясь от б р е з л и в о с т и надел на себя пальто погибшего. В те минуты я еще сам до конца не понимал, чего я добиваюсь, в какое болото я сам себя затаскиваю. Это был бесшабашный азарт игрока, когда холодный расчет уступает место самым неоправданным и безумным ставкам. Я уже слышал вой сирены и, путаясь в длинных полах пальто, втиснулся рядом с тем местом, где еще совсем недавно сидел водитель, п р о с у д а л ноги сквозь рваные дыры в кузове перегнулся через развороченное с и д е н ь е уперся руками в липкий, жирный от крови асфальт и лег в гадкую лужу лицом вниз. В таком положении, свисая из кабины почти вниз головой, я легко и быстро вошел в роль тяжело раненого человека. н е действительно было больно. Мерзавцы не щадили моей головы, когда били меня на габе. Кровь стучала в висках, отвратительный запах теплого ливера вызывал тошноту. Острые края п о к о р е ж е д о й жести впились в ноги, я почти натурально застонал. Рядом скрипнули тормоза. Пара нескольких машин осветили место драмы. Я услышал топот ног и крики. Какой-то идиот стал поливать давно потухшую машину из огнетушителя, и белая вязкая пена брызнула мне в лицо. Мне уже было не в моготу лежать в такой неестественной позе, Но милиционеры и оперативники, суетящиеся вокруг машины, не предпринимали никаких попыток извлечь меня из покореженного кузова. И тогда я горько посочувствовал всем пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Наверное, много людей умерло под обломками машин, не дождавшись помощи. Я уже терял сознание, когда, наконец, двое мужчин в оранжевых спецовках Стали распиливать корпус машины и освобождать мои ноги. Меня выволокли за руки и положили рядом с машиной на асфальт. Я негромко простонал, чтобы спасатели поняли, что я еще не труп. Большого эффекта на окружающих это не произвело. Лишь некто сердобольный подложил мне под голову какую-то тряпку. Потом подъехали телевизиончики из дорожного патруля. Ассистенты долаживали освещение. Оператор снимал меня с разных позиций. Это продолжалось еще минут пятнадцать. Только потом ко мне подпустили врачей. В машине скорой помощи я по-настоящему потерял сознание.